РОБЕРТСОН Когда мама вернулась, я все еще читал. Цитата была очень религиозной. Мама увидела, что я читаю, и улыбнулась. Она ничего не сказала. Я тоже промолчал. Но, думаю, она знала. Я понял, что она оставила эту книгу для меня. Журнальный столик неизменно был местом для обсуждения книг, А потом я заметил там еще один предмет. Письмо. Мама заметила мой взгляд и сказала. «Это письмо об афганской библиотеке». «Как идут дела?» Спросил я. «Нам присылают пожертвования, но не так много, как мне хотелось бы. Наконец, мы получили письмо поддержки от президента Карзая. Это поразительно». Но надо еще так много сделать, и меня это очень беспокоит. Мама помолчала, а потом добавила, если в Афганистане не будет книг, у этого народа не будет будущего. Мой план на наступающий год – приложить все усилия к тому, чтобы эта библиотека была построена. «Ты уверена, что это тебе по силам?» – спросил я. Мама нахмурилась. «Если я не смогу, то остановлюсь». Она напомнила мне, мама все еще жива. В тот день она чувствовала себя неважно, но результаты были хорошими. Нам не надо ждать ее смерти. Мама переключилась на мою жизнь. «У меня есть новогодний план и для тебя, Уилл», сказала она. «Тебе пора перестать жаловаться на свою работу». и попросту бросить ее. Я уже говорила тебе об этом. Не каждому так везет. Не все могут себе это позволить. Я налил себе еще шампанского и огляделся вокруг. Звучал мотет Моцарта «Эксулате джубилате». Примечание. Мотет — это хоровой жанр многоголосной музыки, зародившийся во Франции в 13 веке. Именно таков матет Моцарта «Экскулате, джубилате» для сопрано и оркестра, духовный текст наложен на светскую оперную музыку по материалам интернета. Конец примечания. На всех стенах висели картины и рисунки. На полках стояли английские и японские вазы. Родители давно их собирали. Вазы были подобраны по цвету. Остальные полки заполняли книги. Слева от мамы стоял элегантный столик красного дерева, унаследованный от деда. На столике мама расставила фотографии родных, друзей и своих учеников. Сплошные младенцы и улыбающиеся лица, пожелтевшие черно-белые фотографии бабушек и дедушек, детские фото мамы и отца, бесчисленные снимки маминых внуков. Мама любила сидеть на диване, смотреть на свои вазы, книги, свои картины и фотографии. Впрочем, мама редко сидела спокойно. Диван был ее командным пунктом, журнальный столик, письменным столом. Телефон всегда находился под рукой. Тем вечером мама попросила меня посмотреть на полученные ею новые фотографии. От трех либерийских беженцев, которым она помогла устроиться на учебу в Соединенных Штатах, и от беженца из Лаоса, который осел в Миннеаполисе, нашел работу и женился. Все они стали членами нашей семьи и желали навестить маму, узнав о ее болезни. Мама хотела показать мне их фотографии с детьми и рассказать, чем они занимаются. Я вспомнил об этом, когда действительно собрался бросить работу. Глядя на фотографии, которые мама показывала мне с такой гордостью, я подумал, сколько счастья приносят ей снимки из чужой жизни. Мне плохо. Двадцатью годами раньше... Весной 1988 года, когда мама возглавляла школу в Нойтингеле, мы получили открытку. В ней говорилось «Дорогая Мэри Энн Швальбе, я филиппинская монахиня и сейчас работаю в лагере беженцев в Таиланде. Мне нужна ваша помощь» и подпись «Сестра Матер, сестра христианской любви». Мама не скоро узнала, откуда у сестры Матер появился ее адрес и имя. Это была удивительная случайность или божественный промысел в зависимости от ваших религиозных убеждений. А произошло следующее: Мамин ученик отправился в северный Таиланд. С собой он взял почтовые открытки и марки, но он не говорил на тайском, поэтому никак не мог найти почту. Когда на улице он буквально наткнулся на монахиню, то подумал, что открытки можно доверить ей. Сестра Матер оказалась не только доброй сестрой христианской любви, но еще и опытным сборщиком благотворительной помощи. Мама оценила ее усилия по достоинству. Монахиня отправила все открытки, но сначала скопировала их адреса. Мама ответила сестре Матер, а потом монахиня прислала ей длинное письмо. Они переписывались годами. В своих письмах сестра Матер присылала фотографии детей-инвалидов, с которыми она работала в бан Винае. Там находился самый большой тайский лагерь для беженцев из Лаоса. В бан Винае жили 45 тысяч беженцев, и 80% из них составляли женщины и дети. Сотни детей были настоящими инвалидами. Вскоре сестра Матер начала присылать маме страницы из разных каталогов. Мама оплачивала покупки и отправляла их в лагерь беженцев. 20 долларов там, 30 долларов сям, пара книг, подписка на журнал. Мама попросила студентов собирать книги, альбомы и карандаши. отправлять их детям в лагере бан ви А потом сестра Матер попросила у мамы не десяток долларов, а несколько тысяч. Мама ответила, что не может оплатить такую сумму. По-видимому, мамино письмо было довольно обиженным, потому что монахиня ответила сразу же. Она извинялась и писала, что, будучи монахиней, не представляет себе ценности денег. Они продолжали переписываться, а потом сестра Матор написала, что один из ее филиппинских друзей приезжает работать в лагере беженцев. Если мама не может посылать больше денег, но желает помочь, не хочет ли она тоже приехать поработать в лагере? Мама обычно была очень серьезным человеком. Жизнь ее текла по расписанию, однако на сей раз она поддалась порыву. Получив письмо сестры Матер, она решила взять отпуск за свой счет и отправиться в лагерь беженцев. Нина как раз заканчивала обучение в колледже. Моя сестра и мама всегда были очень близки, но в тот период у них было множество мелких разногласий, как часто бывает между матерью и дочерью. Зато они сошлись в одном. Нина должна поехать вместе с мамой в Таиланд. Помню, что тогда подумал. Это или лучшая в мире идея, или худшая. Лично я больше склонялся к последнему варианту. Папа и брат тоже так считали. Но мама с сестрой уехали. Долетели до Бангкока. Потом на грузовиках по ухабистым дорогам ехали через весь Таиланд. Им приходилось проводить в дороге по 12 часов. Мама уже начала жалеть, что взяла Нину с собой. Только там она поняла, что не удосужилась проверить, а существует ли в действительности этот лагерь и это монахиня. А потом они приехали, и это было самое ужасное место на земле. Вот что написала мама в своем дневнике о первых впечатлениях от Бан Виная. «Все». Покрыто толстым слоем пыли, сотни тощих собак, тысячи почти голых детей, которые кричат и бегут прочь, когда видят иностранцев, у всех течет из носа. Тела покрыты язвами. Первыми в реабилитационном центре мама и Нина встретили четырех глухих девушек. Они занимались готовкой. Девушки с радостью встретили мою мать и сестру. Они были рады, что у них появятся новые помощники. Да и вообще эти девушки были удивительно приятные. Многие дети не умели ходить. Некоторые вообще не двигались. У большинства были проблемы с развитием. В первый день мама познакомилась с молодой женщиной Манг Кван. Ей было 20, но выглядела она на 12 лет. У нее было множество болезней. в том числе и недержание. Она тут же влюбилась в мою мать. Одной рукой она ела, а другой обнимала маму за шею. Манг Кван не могла ходить, ее нужно было носить. Они с мамой сразу же полюбили друг друга, по крайней мере, мама так подумала. Однако на следующий день Манг Кван не появилась. Не было ее и через день. И мама отправилась в ее палатку. Ей сразу стало ясно, почему девушка не вернулась в центр. Родители любили ее, но они были стары и не могли заботиться о ней. Поэтому они построили ей маленькую хижину рядом со своей палаткой. Голая девушка лежала на деревянной лежанке, а рядом с ней стояла миска риса. Ее родители были больны. и не могли перенести дочь в центр. Манг Кван была грязной, и ей было стыдно. Она не хотела, чтобы мама увидела ее в таком состоянии, и она стала кидаться в нее камнями. Таким был четвертый день. Мама и Нина настойчиво работали. Они по праву гордились тем, что сумели многое сделать и облегчить ужасное положение этих людей. Туалеты в лагере были чудовищными, но скоро они стали просто смеяться над подобными проблемами. Каждый день в центр приходили до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Мама с Ниной кормили их завтраком, помогали чистить зубы, мыли тех, кто испачкался, и пытались как-то их развлечь. Время шло, и у них стало получаться гораздо лучше. Еды и лекарств хронически не хватало. Они принялись учить детей играть. Сначала с камешками. Потом Нина нашла в местном тайском магазинчике макароны и научила малышей мастерить бусы. Мама больше занималась мытьем, а Нина играми. Наконец, Манг Кван вернулась. Вот что записала мама в своем дневнике. Прошло две недели. У нас царит полная разруха. Одна из моих малышек с синдромом Дауна, которую я назвала «танцующей девочкой», Чонг Тао, упала и прикусила язык. Я смывала кровь. Манг Кван ревнует, когда я занимаюсь с другими детьми. Она устроила настоящую истерику на бетонном полу. Мы с Ниной были в отчаянии. А потом мы решили научить детей песенки. Мы придумали очень простые слова. Если ты счастлив и знаешь это, хлопни в ладоши. Дети, которые могли хлопать, хлопали, а другие обнимали детей, которые не могли хлопать. Мы пели эту песенку каждый день до нашего отъезда. Мама и сестра каждый день учили девятерых юношей английскому языку. Подросткам нечем было заняться, и они страшно хотели хоть чему-то учиться. У них не было книжек на английском, но мама с Ниной нашли в городе пачку старых журналов «Reader's Digest». Среди этих подростков у мамы и сестры появился настоящий друг Ли Кхан. При первой же встрече он показал им собственную песню. «Никто в мире не хочет быть беженцем. Беженцем...» приходится переезжать с одного места в другое. Изгнанников ненавидят все люди мира. Однако Кхан отличался поразительным оптимизмом и сразу же давал это понять. Вечером мама и Нина возвращались в тайскую деревню, расположенную в часе ходьбы от лагеря. Там они снимали комнату. Нина часто проводила вечера с местными друзьями и другими волонтерами, а мама обычно оставалась у себя и читала при свете фонарика. Прошло три месяца. Нина решила, что хочет остаться в лагере. Мама тоже выбрала для себя новое занятие. Она проработала в школе еще год, а потом уволилась и возглавила женскую комиссию по делам женщин и детей беженцев. Она посвятила беженцам всю свою жизнь. Она не забыла хана который пешком пришел из Лаоса в Таиланд, когда его родители и родственников убили. Мама помогла ему переехать в Соединенные Штаты, получить стипендию в колледже. Он обрел здесь новую жизнь и семью, даже две семьи, собственную и нашу. Он и был одним из тех беженцев, которые недавно посетили маму и фотографии которых она мне с гордостью показывала. Мне всегда нравилась эта история. Я часто рассказываю ее людям. Многие говорили мне, что она помогла им по-новому взглянуть на свои отношения со взрослыми детьми и собственными родителями. Эта поездка изменила маму и Нину и повлияла на всех нас. Думаю, пример маминой смелости придал и нам бесстрашие и сделал чуть менее эгоистичными, чем прежде. Маму часто просили рассказать, почему она решила посвятить свою жизнь беженцам. Обычно она говорила, «Только представьте, что вас среди ночи разбудили и сказали, соберите все самое ценное в небольшую сумку, которую сможете нести, и будьте готовы в течение нескольких минут. Нам нужно покинуть свой дом и бежать к ближайшей границе». что вы почувствуете? Сможете ли справиться? Какие горы вам придется пересечь? Сумеете ли выжить в чужой стране, где не говорят на вашем языке, где не хотят вас принимать, где нет работы и где вам придется месяцы или годы провести в лагере для беженцев? И она часто читала людям стихотворение шестнадцатилетней вьетнамской девушки Синди Чунг, которая жила в огороженном колючей проволокой лагеря беженцев в Гонконге. Однажды, не помню точно когда, но мама проходила химиотерапию, и была зима. Я попросил ее назвать писателей, которые изменили ее жизнь. «Их так много!» — сказала мама. «Не знаю, с кого начать. Когда читаешь что-нибудь замечательное...» Эта книга меняет твою жизнь, даже если сам ты того не осознаешь. Она помолчала, а потом добавила. Но Синди Чунг точно находится в верхней части списка. Мне плохо. Кто прислушается к моим чувствам? Кто прислушается к моей бесполезной земле? После войны у меня обожжена кожа. Моё тело покрыто ранами. Мне плохо. И хотя мне грустно, тоскливо и плохо, кто прислушается к моим чувствам? Мне грустно, тоскливо и плохо, но кто узнает мои чувства? Мне плохо не из-за моего изуродованного тела. Мне плохо, потому что люди не могут правильно меня использовать. Кто узнает мои чувства?